Дьявол уходит из города. Дьявол преуспевал. Соответственно, преуспевал и артист, припоручивший свою грешную душу и бренное тело с заботом нового хозяина. Насчет покушать все было в полном порядке. Вопрос решался легко и быстро, совсем без утомительного стояния в скочных очередях за отовариванием талонов. Достаточно было просто пройти следом за счастливчиком, проводить его до укромного места, а лучше до самой квартиры. Удивительно, как много подъездов и запиралось теперь, когда не работали электрические замки. Если в многоэтажках, как правило, даже дежурили по очереди на входе, отсеивая своих от чужих и готовые запереть двери изнутри при малейшей опасности, то в хрущевках и более новых панельных пятиэтажках на это просто не хватало людей. а на то, чтобы скинуться на замок и ключи, не хватало организованности. Чем дьявол и пользовался? Подумать только. Так легко и просто решался такой сложный в прошлом вопрос, продуктовый. И всего-то нужно было понять, прочувствовать, сохранить в себе это ощущение «все можно». Ну, конечно же, «все можно», как он мог не понять этого раньше. Он долгие годы игравший или участвовавший в постановках, В пьесах великих, нетривиальных людей, людей, смогших подняться над обыденностью, над серыми и скучными поисками пропитания, жилья, доступной самки, все эти короли, рыцари, властители, герои, они не подчинялись ведь законам толпы, они всегда делали, что хотели, и в этом была тайна их величия. Теперь он совершенно точно понял, почему они великие, они просто вовремя поняли или были так воспитаны, что это считалось само собой разумеющимся, что все МОЖНО». Толпа зрителей ужасается злодейством, творимым ими великим. Убить отца, ребенка ради власти, залить спящему в ухо яд, как в Гамлете, пронзить друга кинжалами, как Цезаря. Это воспринималось как злодейство только толпой, для которой существовали писанные законы. Герои же великих произведений просто знали все МОЖНО». Артист окончательно понял, что личность стоит над законами, созданными для толпы. Личность сама создает законы и принуждает остальных им подчиняться. Ну и что, что они, личные величины, гибли, растерзанные толпой, не способны понять их величие или в неравной схватке с такими же понявшими? Это не важно. Даже в их смерти были величие и смысл, в отличие от серого существования быдломассы, для которой они – личности, и создавали законы. Законы чтобы регламентировать поведение толпы, чтобы сделать ее послушной и предсказуемой. Сами же они знали – все можно, абсолютно все. И артист, ставший дьяволом, понял это и стремился этим пользоваться. Не склонный сам делать запасы и вообще как-то заботиться о послезавтрашнем дне, он был зачастую удивлен, обнаруживая, насколько запасливы граждане Мурска. Они стояли в нескончаемых очередях, ругались, падали в обморок от жары – А дома у них он находил запасы и муки, и консервов, и масла. Живобьё, живобье, думал он, расхаживая по квартире, перешагивая через тела бывших ее обитателей. Криков обычно не было. Он все делал быстро и уже умело. Никто не опасался сгорбленного старичка, просящего попить, или предлагавшего что-то на обмен. Этим сейчас многие промышляли в муске и не только. А потом было поздно. Дьявол действовал с быстротой и неотвратимостью поистине дьявольской. Если же в квартире было явно больше двух взрослых мужчин, дьявол предпочитал не связываться и просто уходить. Если же мужчина был один или вообще, артист, проникнув в квартиру, не боялся не справиться. Он просто уступал место дьяволу. И тот делал все настолько быстро и умело, что у обитателей квартиры не оставалось ни одного шанса. Он не комплексовал при виде трупов, которые еще недавно были живыми, строящими какие-то планы людьми. Он был выше этого. Иногда, если все проходило быстро, гладко и тихо, и он был убежден, что не привлек ничего внимания, он оставался ночевать в чужой квартире, лежал на диване, еще теплом от прежнего владельца или владелицы, пил чай из чужих кружек. В этом была какая-то своеобразная готическая романтика, что он почувствовал первый раз, кушая конфету на тельцем только что убитой нищенки. Он всегда любил сладкое и новые сильные ощущения. А потом он уходил, нагруженный припасами. Это тоже было безопасно. Весь муск сейчас перемещался с разнокалиберными сумками, что-то получая, покупая, выменивая, перетаскивая с места на место. Зато с продуктами больше не было проблем. Дьявол заботился о бренном теле артиста. Он даже стал подкармливать соседку с двумя детьми с верхнего этажа. Тихая, незаметная тетка явно голодала, у нее не было возможности выстраивать огромные очереди, и он стал приносить ей продукты. Забавно было видеть, как она чуть не со слезами благодарит его, дьявола. Впрочем, он имел на нее некоторые планы. Все было ничего, но уже не хватало разнообразия, интриги, не хватало власти, которой он так жаждал. Не считать же за власть и визгливой мольбы, с которыми к ним обращались обитатели посещенных им квартир, до того, как он успокаивал их навеки. Все же он чувствовал в себе потенциал вождя, управляющего большими коллективами, может быть, армиями. Почему нет? Тот же Лейба Троцкий. Он уже стал тяготиться однообразными убийствами в проходных дворах и одиноких квартирах. Это был уже пройденный этап, когда однажды, случайно, в толкучке у магазина, когда опять что-то выбросили, такие термины вернулись в быт Мувска со старых еще советских времен, он подслушал разговор о нем, о дьяволе. Сурового вида старикан с орденскими планками на затрепанном пиджачке беседовал с двумя столь же древними старушенциями. Старухи в два голоса с сахарнями и придыханиями рассказывали, что там убили, а вот там, говорят, целую семью, прямо в квартире всех, и детенка тоже, и забрали только продукты, а вот там и никто ничего даже. По называемым районам, адресам, он понял, что речь идет о его похождениях, и невольная самодовольная ухмылка коснулась его губ. Он любил аплодисменты. А что, как неразновидность аплодисментов, было это, прерываемое охами причитаниями, причитаниями перечисления его дел. Но старик, прервав собеседниц, чувствуя, что он был для них явным авторитетом в этой криминальной сфере жизни города, веско заявил, чтобы они не распускали языки сея паникю, что все это известно, и его молодые товарищи занимаются этим вопросом. Хотя уголовный розыск кадровый и обескровлен, но есть еще энтузиасты, работающие не за пайку, а за идею. Найдут, найдут, непременно найдут и строго спросят. По законам военного времени спросят. Он узнавал, есть ниточки, есть версии, изучается почерк, взятый отпечатки пальцев. Вот это про почерк и про отпечатки пальцев реально испугало артиста. Об этом он не думал, решив, что в царящей атмосфере прогрессирующего развала и всеобщего похуизма никому не будет дела до его похождений. Какие расследования, когда, как говорят, целые банды гопарей среди бела дня устраивают уже налеты на жилые районы, ведут настоящие сражения между собой за право контроля над территорией, и редкие патрули администрации после того, как был жестко и эффективно сбит вал молодерки, больше не вмешиваются в ситуацию, лишь бы не лезли в зеленую зону и к административным зданиям. А оказывается, есть еще и какие-то энтузиасты, пытающиеся расследовать его деяния. Он не заблуждался, что с ним будет, если его найдут. Пуля — это по нынешним временам будет самым милосердным сценарием, и рассчитывать на такой легкий выход было бы опрометчиво. Да и планов, скорее даже не планов, а жажды новых ощущений совсем не убавилось, наоборот. Он испугался. А вдруг и правда найдут. «Уходи из города». шепотком подсказал артисту дьявол, тоже не собиравшийся терять столь послушного и успешного персонажа. Вскоре подвернулся и вариант. Случайный знакомый, считающий его успешным делягой, сидящим рядом с распределением провизии, такой был в этот раз выбранный артистом образ, купивший у него целую сумку разномастных консервов за доллары, поведал, что собирается с семьей перебираться в деревню, в небольшую деревушку Озерия, находящуюся на границе Мурского района, где у него жили старая мать с отцом. Он расспросил его, и вариант ему понравился. Далеко от Мурска, и в то же время не так уж далеко крупный райцентр – Аршанск. Он бывал в Оршанске в составе труппы театра с гастролями, ему понравилось там. К тому же новый знакомый, проникнувшись доверием к столь респектабельному дельцу, а артист даже угостил его настоящей кахибой, которая по нынешним временам стоила очень немало, очень. Сам он не курил, а сигары, в числе прочего, взял в одном из мест своих акций – Рассказал ему много интересного и полезного на будущее о сельчанах, о своих родителях. Артист умел поддержать разговор, а новый знакомый, дорожаясь полезным на будущее собеседником, он собирался купить у артиста еще порядочно продуктов, в чем тот его отнюдь не разубеждал. Затягивался ароматным дымком подаренной сигары и разливался соловьем, рассказывая про привольное житье в деревне. О ночевках на сеновале от релях сверчка за печкой, а его собака черный, лохматый. Шнауцер, кажется, так его породу назвал хозяин, все крутился рядом, искательно заглядывая в глаза сквозь черные лохмы, висящие на Мы выпрашивая что-нибудь пожрать. Артист вспомнил, что раньше, в средневековье, дьявола ведь часто представляли в миру в виде черного пуделя. Но это не пудель. Хм, а почему бы и нет? Азерия там точно не найдут. Учета сейчас там, наверное, нет. И со связью плохо, да и вряд ли сельская милиция будет рваться выполнять распоряжение столичного начальства, если она вообще есть, эта сельская милиция. Вот и... На чем, говоришь, поедешь, перебил знакомого? Девятка? Сколько вас? Когда? Нормально. Давай так, как соберешься, скажи мне, завезешь меня по трассе. Там недалеко, по дороге, у меня там мой мерс ремонтируют. Да, рассчитаю с консервами. Идет? «Хорошо, хорошо, Вадлен Сергеевич!» Закивал болтливый знакомый. «Конечно, договоримся. Я бы еще прикупил сахара, соли и бензина, если можно, если у вас есть такая возможность». «Хм...» «Решим. Решим вопрос, я полагаю. Бензин там у меня есть, возьмешь. Значит так, за день мне сообщи. Вот тут я бываю каждое утро, у меня тут офис, недалеко. Подходи часам к десяти. За день. Понял?» «Хорошо, Владлен Сергеевич, понял вас. До скорого!» Повеселевший мужик свистнул собаку, отлучившуюся к мусорке. «Артамон!» «Борис Рыца, пошли!» И отправился во своясь, тащить тяжелую сумку с консервами, довольно удачной сделкой и не менее удачными перспективами. Артист посмотрел ему вслед. «А что, как вариант? Из Муска надо бы уходить. Азерия, говоришь?» «Консервы в городе. Консервы бензин?»